Карл Николаевич Хартлинг. «На страже Родины. События во Владивостоке. Конец 1919-го. Начало 1920 -го года. Предисловие. Армия сражалась с врагом на Урале. Плохо снабженные, но сильные духом полки ее, проявляя предел напряжения, выполняли свой долг. В это время в тылую ее, лишенные творческого размаха руководящие группы белых, не понимая выставляемых ходом событий требований, занимались восстановлением мертвых форм знакомого и милого им прошлого. Толчия на месте с определенной тягой к старым формам взаимоотношений классов и групп населения угубила все начинания власти. Народные массы и даже средние классы все больше и больше отходили из-под влияния верхов. Эсеры, ушедшие после переворота 18 ноября в подполье, имея за собой благожелательство и негласную поддержку руководителей чехословаков, Уже с первых месяцев этого, столь много обещавшего в начале и оказавшегося столь трагичным для белых в своем конце 1919 года, упорно вели свою работу по разложению основ, на которых должна была держаться всероссийская национальная власть. Неудачи на фронте, влекшие за собой откат все дальше и дальше на восток линии фронта, конечно, не способствовали укреплению престижа правительства как среди иноземцев, так и среди своих собственных граждан. Время шло, и с каждым днем число врагов белой власти росло. Наступил ноябрь месяц, пал Омск, армия отступала в глубь Сибири. Тревога за самое ближайшее будущее охватила как представителей белой власти, так точно и союзников, интервентов и обывателей. С каждым днем, с каждым часом тревога росла. Враги правительства ее раздували, это было в их интересах. Наконец, вдруг всюду и везде, в тылу действующей армии появились бунтари. Антиправительственные элементы пошли на штурм омской государственности. Застрельщиками были эсеры, областники. Сигнал к борьбе был дан из Владивостока, где Гайда, герой был их побед, сменивший тропу полководца на скользкий путь интриг и авантюр, поднял восстание. Горстью верных долгу и родине его силы были раздавлены на другой день, но это был только временный успех для омского правительства. Дальнейшее отступление армии, разлад, раздоры и непрекращающиеся интриги в окружении адмирала, растерянность, бездействие, предательство и измена ряда представителей белой власти на местах, паника в среде интервентов – все это только способствовало успеху дела переворотчиков. Бунт в Новониколаевске, восстание в Иркутске, измена в Красноярске, наконец, переворот во Владивостоке. Эсеры старались захватить в свои руки бразды правления, но из этого ничего не получалось – Их роль оказалась ничтожной и жалкой. Всюду, где не взвивалась красное знамя, поднимаемое эсерами, там через несколько дней уже торжествовал большевизм. В своей книге полковник Хартлинг повествует о тех испытаниях и той борьбе, которая пришлось выдержать и перенести воинским чинам, находившимся в рядах частей Владивостокского гарнизона. Их служба родине в этом большом портовом городе была нелегкая. Им приходилось не только бороться с врагом внутренним, но и иметь дело с обнаглевшими союзниками. Дерзость последних переходила все границы. Этому во многом содействовал русский обычай втягивать в свои внутренние споры иноземцев. При таких условиях охрана чести и достоинства великой российской державы была исключительно трудна и тяжела. Свои в рядах врага, враги в своих рядах, Героизм отдельных бойцов, бездействие и бюрократизм верхов, граничащие с предательством, равнодушие обывателя, психология рядового воина, юнкера и офицера – все это приковывает к себе внимание, заставляет вдуматься и уяснить те причины развала многих частей молодой армии, перехода их в ряды врага. То, что произошло во Владивостоке с учебной инструкторской школой и другими частями, точно тоже имело место с другими частями в других местах, как то Иркутске, Красноярске, Новониколаевске. Внимательно читая книгу полковника Хартлинга, вдумываясь в даваемые им облики войсковых начальников и рядовых воинов, в рисуемые им картины жизни воинской части и военно-учебного заведения, мы получаем ответы, что и как нужно делать, как не должно поступать, Дабы сохранить верность его всему делу, зависит от правильного подхода к нему и умелого обращения с ним его начальника. Борис Филимонов, 28 января 1935 года, город Шанхай.